Глава 14. Отвергнут. Принят. Несколько дней спустя мне позвонил Гарри Альтшулер. Оказалось, он через одного из своих авторов связался с Хоросом Голдом и упомянул о моем рассказе. Хорос хочет, чтобы ты принес рукопись к нему на квартиру. Там он ее и прочитает. Ты у него бывал? Знаешь, что за квартира? Как не знать? Там я учился игре в покер и попутно выяснил, что блеф — это не моё Вот отлично. Только не обсуждай с хоросом цену, если он надумает купить твой рассказ. Торговаться моя прерогатива. Путь с Кони Айленда на 14-ю улицу, что в восточном Манхэттене, был неблизкий. Пока доехал, я в конец извелся. Рассказ очень много для меня значил. Понятно, что я мечтал о публикации в ведущем научно-фантастическом журнале вроде Galaxy Magazine. Но Хоррес имел репутацию редактора беспардонного. Считал себя вправе требовать от авторов изменений. Он сам вышел в холл, протянул руку за конвертом. «Давайте сюда. А сами посидите, передохните. Вон кофе, пончики. Угощайтесь». И скрылся с моей рукописью в кабинете. Только теперь я вспомнил слова Альтшулера, что Хоррес Голд будет читать при мне. Только теперь сообразил, что получу мгновенный отзыв одного из самых уважаемых в своей области редакторов. Около часа я пил кофе и читал «Нью-Йорк Таймс». Точнее, не столько читал, сколько сидел, вперивший взор в пустоту. Понравится Хорресу мой рассказ или не понравится. Купит он его или отвергнет. Наконец появился Хоррес с печатью думы на челе. Сел напротив и произнес «Да, она история очень не дурна». Однако у меня появились соображения, как сделать ее блестящей. Не помню своей реакции. Финал у вас какой-то депрессивный, продолжал Хорос. Читателям не понравится, уж я-то знаю. Надо его переписать. Во-первых, никаких регрессов. Интеллект Чарли так и останется на высоте. А Чарли с Алисой Кинниан поженятся и будут жить долго и счастливо. Ну, ведь блеск. М? Блеск!» Я вытаращил глаза. «Вот как начинающему автору реагировать на подобные слова издателя, который у него один рассказ уже купил и о втором подумывает?» Перед мысленным взором пронеслись годы вынашивания истории. Куда мне девать клин, вбитый интеллектом между мной и родителями? Куда девать исполненный трагизма образ, книжную гору? Куда девать Аристотелеву теорию классического падения? «Я подумаю», — вымучил я, — «мне нужно время». По моим прикидкам, рассказ пойдет в один из ближайших номеров. Так что берите, переписывайте». — Дело недолгое. Да, — Да-да, конечно. Так я ответил, отлично сознавая, что менять финал не стану ни при каких обстоятельствах. — Вот и хорошо, — кивнул Хорос, выпроваживая меня. — Не сомневаюсь, вы еще немало рассказов напишите для Галакси. Едва оказавшись на улице, я бросился звонить из автомата Гарри Альтшулеру. И все ему рассказал. — Знаете, Дэн, — выдал Альтшулер после долгой паузы. Хорос — отличный редактор, и рыночное чутье у него на зависть. Я с ним согласен. Переписывайте. Чего вам стоит? Хотелось заорать, чего мне стоит? Это да ерунды, частицы сердца, той самой, которую я в текст вложил. Но кто я был такой, чтобы спорить с профессионалами? Электричка везла меня, удрученного, обратно в Сигейт. Казалось, она еле тащится. Фил Класс, узнав о разговорах с двумя редакторами, покачал головой. хорос и Гарри правы Только попробуй переписать финал, увидишь, что будет. Я тебе все ноги бейсбольные битой переломаю, вот что. Спасибо. Тут Фил внес предложение. Он тогда работал на Боба Милза. главреда в журнале фэнтези and science fiction давай-ка дэн я покажу твой рассказ милзу может он его и купит звучало заманчиво конечно galaxy магазин считался самым коммерчески успешным журналом в жанре научной фантастики зато фантази and science fiction пользовался особым уважением за литературное достоинства я позволил филу закинуть удочку Через несколько дней появились новости. Как хорошие, так и плохие. Рассказ пришелся Милзу по душе, но публикацию стопорили издательские ограничения с объемом. Максимум 15 тысяч слов на произведение. Если я согласен убрать 10 тысяч слов, Милз заплатит по 2 цента за слово. «Попробую сократить», — сказал я. Решение далось не слишком трудно. Я вспомнил редакторскую работу, совет Боба Эрисмана перетряхивать страницы и комментарии Скотта Мередита о Лестере Рее, который принципиально не перерабатывает свои рассказы, ибо не хочет сокращения дохода в два раза. В общем, я занялся саморедактурой. тряхивал страницы, удаляя целые параграфы отдельные слова, если в них не было острой необходимости. Боялся, что это будет болезненно, а оказалось вполне терпимо. Я уничтожил все «потому что» и «который», а также тяжеловесные предложения и отклонения от основной темы. Фразы, в которых перегруженность обилием слов затемняла смысл, методично мною купировались. То бишь... Я облегчал фразы. Одиннадцать слов без какого-либо ущерба сводил к трём, как в данном примере. Заодно, заменяя пассивный залог активным, преображал канцелярскую дряблость в рельефные мышцы качественной художественной прозы. Наконец я добрался до финальной сцены. Алиса откладывает папку с промежуточными отчётами, и просит Немера помочь в поисках Чарли. Несколько секунд я медлил, затем длинной диагональной линией перечеркнул полторы страницы. Теперь рассказ завершался по скриптумам самого Чарли. «Пожалуйста, если будет шанс, положите Цветиков Элджернену на могилку. Она на заднем дворе». Боб Миллс купил мою историю. Тем летом меня пригласили в Пенсильванию, в Милфорд, на выездной семинар. Предполагалось, что старая гвардия клуба «Гидра» выделит часок-другой после обеденного времени на прочтение и критику литературных новинок миниатюр. От меня требовался рассказ для разбора, и я решил отдать на растерзание цветы для Элджернана. Вечером, накануне семинара, я перечел рукопись и обнаружил нестыковку. Я ведь убрал пространный финал. Эту сцену с Алисой и Немюром. Зачем же теперь вступление, в котором немер передает Алисе отчеты? Это вступление я сочинил из боязни. Вдруг безграмотность Чарли, его фразы, с трудом пробивающие корку смысла, отпугнут читателей. Нельзя же, — думал я тогда, — ошарашивать людей, усаживать на карточки читателя, чтобы его угол зрения совпал с углом зрения Чарли. Я был неправ, ибо читатель заслуживает доверия. В тот вечер я выбросил первые две страницы, я позволил рассказу открываться словами Чарли. «Пусть сразу будет слышен его голос», — решил я. «Промежуточный...»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 Гожусь. А на завтра я представил рассказ на строгий суд. В числе моих критиков были Джуди Мэрил, Дэймон Найт, Кейт Вильгельм, Джим Блиш, Аврам Дэвидсон, тэд Коксвилл, Гордон Диксон. Да простят меня те, кого я не назвал по забывчивости. Ну, Как-никак 40 лет минуло. Мы расставили стулья на лужайке. Страницы пошли по кругу. Сейчас я помню лишь, как тепло меня поздравляли. Да еще удивительное чувство, что я принят в компанию как равный. Цветы для Элджернона появились в качестве заглавного рассказа в апрельском выпуске журнала «Fantasy and Science Fiction» за 1959 год. Обложку нарисовал Эд Эмшвиллер, Через пять месяцев, по случаю рождения нашей старшей дочери Хиллари н он преподнес Арее копию этой обложки, только написанную маслом на холсте и вставленную в раму. Картина до сих пор висит у нас в гостиной. Во время 18-й Всемирной конвенции научной фантастики, Питцбург, 1960 год, Айзек Азимов, вручая мне премию Хьюга за лучший рассказ 1959 года, произнес немало лестных слов. Позднее в антологии лауреаты премии Хьюга Азимов писал. Я все приставал к музам с вопросом. Как он это сделал? Ну вот как? Ответ я получил от круглолицевого застенчивого Дэниела Киза. Вот его бессмертные слова. Слушай, если выяснишь, как я это сделал, будь добр, сообщи мне. Я не прочь повторить. Торжествовал я не в одиночестве. Вторая тень от кого-то невидимого легла в круг света рядом с моей тенью. Чья-то рука потянулась за призом. Из дальнего угла памяти возник парнишка. Шагнул к учительскому столу и сказал, «Мистер кисс я хочу быть умным». Он всегда со мной, этот парнишка. Мысленно я зову его. Чарли Гордоном.